Глава четырнадцатая. Штурмовать городскую стену мы даже не стали пытаться. Она была высотой из дом в полтора десятка этажей, да и непонятно, что нас ждет на той стороне. Поэтому мы решили, что будет лучше попробовать и бойтесь это место. Ведь если другие группы не там, то и нам нет необходимости текущими силами лезть туда. Мы как самые настоящие герои пошли в обход, держась на границе леса. И стараясь не выходить на открытое пространство и вообще действовать максимально скрытно. К сожалению, никому из нас не было понятно, есть ли на вершинах стен наблюдатели. Никто не трубил в рог, не обстреливал нас из лука, не отправлял на перехват воинов, но такая тишина не означала, что их нет. Это мне не нравилось даже сильнее, чем потенциальная схватка с сильным противником. Пребывать в постоянном напряжении выматывает. Да и не один ясно с троженностью косился на нависающие над нами стены. Маги на всякий случай были наготове и в любой момент могли защитить нас энергетическим барьером. Путь занял у нас еще несколько часов, за которые так ничего и не произошло, и последний час мы шли под задавленные крики Йона, прорывающиеся через клап. Лекарства кончились, и теперь он постоянно бодрствовал. Настроение отряду это не поднимало. Шум битвы мы услышали гораздо раньше, чем её увидели. Воздух практически дрожал от магии и грохота ударов. "Это близко", сказала Варвара. Джонс дал команду ускориться, но всё же действовать осторожно. Мы понятия не имели, кто с кем дерётся, но пройдя ещё немного, вся группа приободрилась. Это был другой отряд, причём возглавляемый не абы кем, а Джошуа главой зовов стали. Ранкер выглядел впечатляюще. Его словно окутывало белое пламя, формирующее призрачный доспех. В одной руке он держал меч из этого же пламени, в другой одноручный молот. Он сражался с превосходящим по численности противником, причём в одиночку. Остальные стояли позади и не особо волнуясь за воина наблюдали, а лишь пара стрелков оказывали поддержку. "Кажется, ему весело", хмыкнул я, и Варя в знак согласия усмехнулась. И впрямь, если для нашего отряда из Замизана путь был тяжёлым, то у остальных членов Ультимы из Ова стали всё было замечательно. Джошуа рубил и кромсал, неся смерть и разрушение. Его меч проходил сквозь врагов, не встречая серьёзного сопротивления, а удары молота по земле создавали волны белого пламени, испепеляющие неудачников, оказавшихся слишком близко к нему. Его доспех белого пламени при этом менялся Время от времени отращивая крылья, что можно было использовать не только для того, чтобы взмывать в воздух, но и в качестве щита. Завораживающее зрелище. Сразу видно, что это один из стоп-десяти ранкеров. Джошуа, если мне не изменяет память, занимает восьмую позицию. Но даже такой, казалось бы, не впечатляющий результат, показывал огромный разрыв между теми, кто был вокруг меня и им. Джонс тоже был пятизвездочным ранкером. но даже близко не таким сильным, каким выглядел Джошуа. Уда в него друга Олесси были даже без моего участия шансы победить Мизана. По крайней мере, так казалось, наблюдая за ним. Все это лишь показывало, что нам есть куда расти, а границы возможностей ранкиров очень высоки. Джонс не стал приказывать нам вступать в битву. Вместо этого мы направились прямо к основной группе, оставив сражение для лидера зоны Стали. Если бы ему была нужна помощь, Но остальная часть ударного звена также приняла бы участие в сражении ещё до нашего появления. Они отсиживались в сторонке, наблюдая за схваткой. Тем более с их стороны ещё и раздавались весёлые комментарии, и, кажется, делались ставки на различные события. "И часто так", спросил я у одного из ранкеров, кивнув на Джошуа. Тот в ответ лишь хмыкнул. "Белопламенный любит сражаться в первых рядах. Битвы его страсть", пояснил он. И если есть возможность, он предпочитает сражаться в одиночку. И всё же, как по мне, это немного перебор. Прямо сейчас Джошуа сражался сразу более чем с сотней бойцов. Его брали в кольцо, но он использовал крылья, чтобы выбраться из окружения, или с помощью молота и меча пробивал себе путь. Так что очевидно, что все эти попытки противника схватить его обречены на провал. Маги и стрелки тем временем брали на себя лучников и арбалетчиков. Что держали дистанцию и пытались подстрелить лидера. Не сильно заботься о том, что могут попасть по своим. Не было в этой стрельбе хоть какой-то собранности. Все действовали как придется. С пехотой же ранкиры разбирались только, если та решала переключить свое внимание на основной отряд. И надо ли говорить, что еще ни один противник до них так и не смог добраться. Вопли Йона наконец стихли. Медики дали ему лекарства из запасов другой группы. Но все уже понимали, что этого мало. Не пройдёт и получаса, как препарат перестанет действовать. Ему нужна более квалифицированная помощь или что-то более мощное, чем есть у отрядов. И это было страшно. Никто не хотел оказаться на месте Йона. В какой-то момент Джошуа отступил, просто взмахнул крыльями и отскочил метров на 20, оставляя противников позади, и крикнул своим людям: "Кернуэл, действуй!" Вперёд тут же вышел какой-то невзрачный мужичок с длинными закрученными вверх усами. Хлопнул в ладони и сделал пару быстрых и непонятных пасов руками, а в следующий миг земля под ногами пришла в движение, и прямо под армией неприятелей возникли сотники каменных пик, пронзающих вражеских воинов насквозь. Повезло тем, кто умер от такого сразу и теперь не мучился, словно наколотая на булавку бабочка. "Морисон!" вновь крикнул Джошуа. И пятёрка воинов ринулась вперёд добивать тех, кто остался. Работали воины чётко и быстро, зачищая территорию от остатков противника. Дождавшись, когда всех воинов перебьют, белопламенный направился к нам. Кивнув нам с Варварой, он подозвал рукой Джонса, и вместе они отошли в сторону что-то обсуждая. Скорее всего, наш лидер отчитывался о произошедшем, и вряд ли Джошуа понравится эта информация. Перегруппировываемся, крикнул он, закончив обсуждение с Джонсом, после чего стал переделывать построение. Поскольку людей стало в два раза больше, необходимо было изменить порядок нашего передвижения для большей эффективности. Некоторых людей из своего ударного звена он отправил в поддержку, заменив их на нескольких наших. "Богданов, подойди", поманил меня Джошуа, чем удивил и меня, и Варвару. Что-то случилось? осторожно спросил я, не зная пока как реагировать на такое внимание к моей персоне. Не то чтобы, улыбнулся он. Джон сказал, что ты в одиночку смог убить мини-босса, который лишил его руки. Это правда? Мне просто повезло, пожал я плечами, не стремясь выставлять себя на первые роли. Добрось, да хлопнул меня по плечу Джошуа. В Олесии взгляд алмаз. Она бы не заинтересовалась мужчиной, если бы в нём не было чего-то особенного, уж поверь мне. Джошо довольно двусмысленно улыбнулся. Так что хватит ненужной скромности. На самом деле я бы хотел узнать, не хочешь войти в ударное звено? Я знаю, что обещал Олесе не выставлять вас в первых рядах, но раз уж ты сильнее Джонса, то не вижу причин держать тебя в задних рядах. Да и заработаешь ты с этого рейда гораздо больше благодаря этому. Мы справедливо учитываем вклад каждого участника. Что скажешь? Я задумался и бросил взгляд на Варвару. Не хотелось оставлять её без присмотра. Она останется с другими магами, верно истолковал мой взгляд мужчина. Пусть оказывает магическую поддержку, в первых рядах ей точно не место. Долго думать я не стал. Мне изначально не нравилось, что меня оставили где-то сбоку. В небольшом отряде мне хоть противники доставались, а теперь даже одного врага будет проблемно убить. Каким образом мне так стать сильнее? Ведь в первую очередь мы отправились сюда, чтобы набраться опыта. Да, хорошо, пожал я протянутую руку, тем самым закрепляя наше соглашение. Отлично, улыбнулся Джошуа. Но запомни, лидер рейда я. Выполняй приказы и смотри на действия остальных, более опытных членов отряда. Если они стоят стой, если сражаются бейся. Самовольства я не потерплю даже от друзей Олессии, оно может стоить всем нам жизни. Я понял, кивнул я, действительно понимая, что уж кому кому, а мне не стоит вделываться без острой на то необходимости. Вот и славно, довольно кивнул мужчина. После получения новой должности я сообщил об этом Варваре. Та восприняла это довольно спокойно, и улыбнувшись, Игрива стукнула меня кулачком в грудь. Повеселись там, но не забывай смотреть по сторонам. После этого короткого разговора мы расстались, и я занял назначенное место в ударном звене отряда, что возглавлял лично Джошуа. Вопрос лишь в том, что мы собрались делать дальше, и ответ на него получили почти сразу. Рейд не останавливается. Мы не вернёмся на базу раньше, чем встретим остальные группы. Но теперь эту новость встречали более оптимистично. Объединение двух отрядов, одним из которых вообще руководит лидер Зова Стали, крайне положительно сказалось на боевом духе. И первым же решением Джошоу стало войти в город. Джонс, впрочем, этого не одобрил. Он считал, что соваться туда надо полными силами, а никак не как неполовинным отрядом. Он настаивал на том, что нужно вернуться в штаб как можно скорее, но Джошуа хотел битвы. Это было видно по тому, как он смотрел и что говорил. К сожалению, авторитет Джошуа намного больше. В итоге, закончив с распределением ролей, мы двинулись прямо к гигантским воротам города. Как я понял, небольшое воинство, с которым столкнулись люди Джошуа, пришло как раз оттуда. Ворота в город действительно впечатляли. Это была огромная арка с подходящим ей по размеру подвесным мостом и опускающейся решёткой, всё в духе средневековых укреплений. Проблема была лишь в том, что сам мост был на данный момент поднят, и вряд ли мы так легко сможем туда попасть. Но когда в деле замешаны высокоранговые ранкеры, даже штурм подобной крепости едва ли не выполним. По крайней мере, сейчас по нам никто не стрелял. И мы без особых проблем смогли подойти к арву, что отрезал городскую стену от остальной прилегающей территории. Джошуа отобрал нескольких стрелков и отправил их чуть в стороны, чтобы они самостоятельно смогли найти позиции, с которых просматривались крепления моста. Простыми стрелами их не сбить, но если использовать способности, это вполне осуществимо. Так оно и вышло. Стрелки, найдя подходящую точку, обстреляли крепления И над воротами произошло несколько мощных взрывов. Если до этого момента о нас кто-то не был в курсе, то сейчас мы точно расписались в своём появлении в все округе. Правда, и выбора особого у нас не было. Иных способов попасть внутрь никто не видел. Сразу после этого Джошуа приказал магам быть наготове, опасаясь ответной атаки, но нет. На городских стенах на первый взгляд было пусто. Это не могло не настораживать. Вот бы разведку дроном провести, вздохнул Ренкер, стоящий рядом. Но мы оба знали, что это мечты. Сложные технические устройства не функционировали непосредственно в Бездне. Чипы Артемида были исключением, но и они не могли использоваться для связи непосредственно на этаже. Будь иначе, рейды по этажам Бездны проходили бы куда проще и с меньшими потерями. Наконец, цепи, удерживающие подъёмный мост, Не выдержали череды попаданий, и тот с грохотом рухнул вниз, открывая прямой путь к всё так же опущенной решётке. Стрелки быстро вернулись на свои позиции, а вперёд были посланы бойцы ближней линии, и я оказался в их числе. Сначала попытались поднять решётку, но эта попытка не увенчалась успехом, несмотря на то, что все тут, кроме меня, были пятизвёздочными ранкерами. Решётка была просто слишком тяжёлой даже для нас. Может попробовать ее разрубить, предложил я. Джошуа, который тоже был среди тех, кто пересек мост, протянул руку и потрогал прутья. Решетка была толстой, толщина металла доходила до полуметра. Да, согласился он. Видимо, выбора у нас нет. Он обнажил меч и клинок, тут же поглотила белое пламя. Взмах, и на металле осталась глубокая больше пальца толщиной засечка. Второй удар, и она углубилась на столько же. Другие мечники сделали то же самое, проверяя эффективность своих способностей. Ну и я не остался в стороне. Просто бить мечом я не стал, а активировал высвобождение. Я накопил не так уж много энергии этим мечом, но надеюсь, что клинок двуручника полыхнул красным, без труда прошёл сквозь решётку и расёк почти половину второй. Такой мощный результат удивил не только меня, но и окружающих. которые с изумлением смотрели на то, что я сделал. Ни у кого даже близко такого результата не было. "Неплохо. Сможешь ещё раз?" тут же спросил Джошва. "Не уверен, энергии хватит только начал было я, но тут у меня в голове появилась одна идея. Она оказалась настолько заманчивой, что мне захотелось её тут же воплотить в жизнь. Возможно, я хочу кое-что попробовать, но нужно, чтобы вы все отошли подальше". Как ни странно, меня послушались. Джошуо махнул своим людям, и они отступили назад, оставляя меня перед решёткой в полном одиночестве. Я сделал глубокий вдох и взял поудобнее меч. Энергии у меня хватало только на один удар, после чего нужно будет вновь накапливать её путём битв. Ладно, сказал я сам себе. Надеюсь, получится. Я в прошлом уже не раз комбинировал способности, но не знал, получится ли сделать то, что я задумал. Алый вихрь и высвобождение. Высвобожденный алый вихрь. Я махнул клинком, одновременно используя сформированную силу, и воздух вокруг меня задрожал. Повсюду замелькали алые вспышки, а я ощутил такую мощную нагрузку на тело, что когда всё кончилось, рухнул на колени, едва не выронив оружие. Но дело уже было сделано. Чёрт, охренеть, пробормотал я, пытаясь восстановить дыхание. Но уже через секунду здоровенный кусок решётки стал просто распадаться на сотни аккуратно разрезанных кусков с оглушительным грохотом падающих на землю. Но досталось не только решётке. На полу тоже были сотни глубоких порезов, оставленных этой техникой. Некоторые были такими широкими и глубокими, что туда могла поместиться ладонь, и это в цельном камне. Я попытался встать, но это оказалось сложно. Эта техника просто невероятна. Но даже с моими характеристиками, с памятью, ей, как делал это Мизен, я не мог. Даже после одной атаки мне было тяжело держать меч. Невероятно. Просто невероятно, поаплодировал мне восхищённый Джошуа. Похоже, в его глазах я приобрёл значимое количество очков вклада. Я, конечно, понимал, что ты не так прост, но даже у меня на подобное ушло бы много часов. А ты сделал это одной атакой. Он протянул мне механическую руку и помог подняться. Ты полон сюрпризов, мой друг, и мне очень интересно, что ещё ты нам продемонстрируешь. Правда, взгляд парня был неприятно оценивающим. Или же мне это только показалось? Так как в следующий миг ничего подобного я не увидел.